утверждал, что он, если захочет, может воскресить давно умершего человека, и тот встанет и будет разгуливать повсюду. Я ему не поверил. «Я вас потрясаю», — сказал он по-криольски. «В один прекрасный день я вам это показываю». По словам Кетчима, Джордж Метцгер все еще жив, и живет он очень скромно. Ему это нравится и по-прежнему издает газету в Седаркее.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 Его забавляло и все плохое, что случилось с ним самим, а не только чужие несчастья. Так и спросит почему, почему, почему? Выяснилось, что Юджин Деп Смецгер жил в Афинах, что в Греции, и был владельцем нескольких танкеров, плававших под флагом Либерии. Его сестра Джейн адамс Смецгер, как я помню, толстая, некрасивая девочка, та самая, которая застала уже бездыханную мать около включенного пылесоса. Была, по словам Кетчима, все такая же толстая и неинтересная, жила с драматургом, чехом-эмигрантом, на Малакайе, одном из Гавайских островов, где у них был конный завод, они выращивали арабских лошадей. «Она мне прислала пьесу своего возлюбленного», — сказал Кетчим. «Думала, что я, может быть, найду для нее продюсера, потому что, по ее представлению, у нас в Мидленд-Сити, штат Огайо, этих продюсеров как собак нерезанных, вступить некуда».